Глава вторая. Незваные гости. Сакраменто. Калифорния. А вот теперь запоздало явился животный страх. Спасибо хоть, что дуло пистолета действительно перестало метить ей в голову. Иначе бы Маккензи точно рухнула в оморок, что было бы простительно в данной ситуации. Не придумав ничего умнее, она неуклюже доплела до большого углового дивана и тяжело упала на него. Все, Баста. Хотят убить? Пускай убивают. Она с места не сдвинется. Не столько из вредности, сколько из-за того, что уже вряд ли сможет заставить себя встать. И уж тем более бежать. К счастью, убивать ее не собирались. Кажется. «Ваш дед так много рассказывал о своей внучке, что, признаться, именно такой я вас и представлял». Вместо этого дружелюбно улыбнулся ей парень. «Не то чтобы Мэриди удивилась, но удивилась. А я вот даже представления не имею, кто вы». «Моя оплошность. Адам Ридли», — согласно кивнул тот театрально взмахивая худой кистью, серебряным перстнем на безымянном пальце. «Это мой телохранитель Хьюга», — Быстро кивок на молчаливого великана рядом. «Но с Самантой вы уже познакомились». «Саманта — это, видимо, темноволосая девушка в штанах цвета хаки и чёрной маки, что замерла на пороге. Та самая, что минуты ранее держала её на мушке». «Мила», — кивнула Маккензи. «И что вы забыли в моем доме?» «О, да! Прошу прощения за наше вторжение. Вламываться без предупреждения было, наверное, невежливо. Однако не толкаться же нам у порога, верно?» Отмахнулся Ридли с такой непосредственностью, будто речь шла о чем то мелочном и бытовом. «С другой стороны, ваш почивший родственник позаимствовал у меня кое-что». Так что, полагаю, я имею право на бестактность. Позаимствовал. Недоверчиво нахмурилась Мэри Ди. И что же? Одну крайне занятную вещицу, найденную нами на Саламанке. Следует, конечно, отметить, что именно Уинстон и отыскал ее, после чего забрал для дальнейшего изучения. Вот только, увы, не успел отдать. Маккензи подозрительно оглядела гостиную. А в доме, случаем, не искали. За кого вы нас принимаете? Обидчиво нахмурился Адам. Слишком обидчиво, на чем и проколосы. Конечно, искали, но не нашли. За воров? Я не кидаю деловых партнеров. И раз уж Винстон мертв, готов предложить сотрудничество вам. Сотрудничество какого рода? Такого, что этот дом может снова стать вашим. До меня дошли слухи о проблемах с закладной. Однако при удачном мероприятии вы сможете не только без труда выкупить семейное гнездышко, но и обеспечить себе безбедное существование на многие годы вперед. Очередной повод для удивления. Это что ж за мероприятие это такое волшебное? не то ли самое, о котором упоминал Дэниел. А речь, случайно, идет не о затерянном городе? «О, так вы знаете, тем лучше!» — обрадовался Ридли. «Значит, все еще проще!» «Господи, и он туда же! А ведь выглядит вполне вменяемым!» Маккензи недоуменно покачала головой. «Правды верите, что существует некий... Эльдорадо? А никому не приходило в голову, что если бы он в самом деле существовал, его бы уже давно нашли. Это если искали в правильном месте. И в данном случае речь не об Ильдораде, а о чем-то куда существенней, о целых семи городах, семи затерянных городах Сиболы. Серьезно? Не удержавшись, хмыкнула Мэриди. Ещё скажите, что у вас есть доказательства, подтверждающие их существование. О, и точный маршрут, разумеется, известен. Практически. Ваш дед был на грани великого открытия, но ему просто не хватило времени. Какая чушь! Глупость! Он хоть и был умным человеком, вот только слишком витающим в облаках. Не знаю, как ему удалось... «Заразить нелепыми идеями и вас, но я принимать участие в этом точно не собираюсь». Адам Ридли нисколько не оскорбился. Кажется, его вообще нельзя было пронять. «А вы скептик?» «Если под этим подразумевается наличие здравого смысла, да». «Жаль. Я ожидал большего интереса, особенно если вспомнить, кто именно вас растил». «Простите, что разочаровала. То, что дедушка верил в надуманные сказки, не означает, что и я должна разделять его убеждения. А если бы увидели собственными глазами некое что-то подтверждающее эти сказки, вы бы изменили мнение?» «Это что-то должно быть очень существенным». На лице Адама засияла улыбка. «О, не сомневайтесь». «Более чем. Правда? Покажите». «Сейчас, к сожалению, не могу. При себе в данный момент я этого не имею. Давайте сделаем так. Вы отыщите то, что мне нужно. Позвольте». Адам неторопливо поднялся с дивана и, деловито одернув ветровку, протянул Мэриди небольшую прямоугольную карточку. «И вот тогда будьте уверены». «От вашего недоверия не останется и следа». Маккензи скептически приняла визитку, пытаясь понять, в чем подвох. «Нет, ну правда. Этот человек что, в самом деле хочет взять ее в долю? Чего ради? Зачем ему новый компаньон? От нее же никакой пользы. Разве что только...» Она нужна ему, чтобы найти утерянную безделицу. Вот только будет ли нужен ему и после такой партнёр? Парадушной встречи с пистолетом очевидно, какими именно методами пользуются эти люди. И что они могут с ней сделать? А если это именно они несколько часов назад пытались её подстрелить, а когда поняли, что промахнулись, решили зайти с другой стороны, чтобы она, допустим, не помчалась в полицейский участок, Хотя вряд ли подобные персонажи опасаются закона. Кошмар, караул, полный капец. И как только деда угораздило связаться с такими типами? И что нужно искать? Задумчиво рассматривая каллиграфические цифры на ламинированной картонке, поинтересовалась Мэри Ди. Опал. Маккензи непонимающе вскинула голову. В смысле? «Драгоценный камень. Примерно пара дюймов в высоту. Овальная гранка. Его сложно спутать с чем-то». Адам хитро усмехнулся, заметив, как поменялось выражение ее лица. «Видели его уже прежде? Верно?» «Возможно», — тряхнула головой та, не до конца уверенная. «Зачем он вам? Это же обычный камень». «О!» Он далеко не так прост, как может показаться. Я пока и сам не знаю всех его свойств. Но вот ваш дед, он разгадал эту загадку. Жаль, что не успел поделиться. Адам Ридли коротко кивнул телохранителю и уже направился было к выходу, когда Мэри Диана, решив рискнуть, окликнула его. «Если я вам нужна, зачем тогда пытаться меня убить?» Адам озадачился. «Что? О чем это вы?» «Несколько часов назад кто-то стрелял в меня». Ридли вопросительно переглянулся с Самантой. Та в ответ молча достала из заднего кармана телефон и что-то ему показала. «Вот бы знать что». «А!» — наконец понимающе кивнул он. «Нет, даю слово. Мы к этому отношения не имеем». Меня хоть и сложно назвать ярым моралистом, однако сами подумайте. Зачем отрубать голову курицы, несущие яйца? К тому же я не сторонник насилия, если, конечно, того не требует ситуация. Как мило. Маккензи, в конец обескураженная, отупела, разглядывала потёртые мысы своих кет и слушала, как они копошатся у двери. Тихий хлопок. Затем тишина. Ушли. Странная встреча, очень очень странная. Мэриди сидела на краешке постели, кусала губы и с ранее незамеченной за ней пристальностью рассматривала узоры на обоих в своей комнате. Те всегда казались ей бескусными и устаревшими, однако конкретно в это мгновение они вдруг стали чем-то простым. Надежным и понятным. Махровое полотенце всячески норовило свалиться с хрупкой миниатюрной фигуры. А еще влажные волосы приятно холодили спину. Последствия принятой в ванной, где она отмокала в солях и пене последние пару часов. Долгожданного перерождения не случилось. Чудотворная вода лишь смыла с нее грязь прошлого дня, но вот очистить мысли так и не смогла. Мозги все еще кипели так, что из ушей готов был валить пар, точь в точь, как из чайника. Покушение на ее жизнь, вламывающиеся без приглашения вежливые гости, размахивающие пушками. Сумасшедшая езда на мотоцикле. Никому не кажется, что это слишком для всего-то 24 часов. Боже, скорее бы уже вернуться в Стэнфорд. Там хотя бы все стабильно. Лекции, конспекты, кружки, однокурсники. Такая скучная, но такая неизменная рутина. К тому же, нужная Адаму вещь находится именно там, в жилом кампусе. Убрана в верхний выдвижной ящик письменного стола. Признаться, Маккензи и не вспомнила бы о ее существовании, если бы не... Все это. Да и кто мог предположить, что тот громоздкий кожаный браслет с огромным камнем посередине вдруг снова о себе напомнит? Мэри Ди, помнится, еще тогда удивилась странному подарку. Дедушка ведь прекрасно знал, что она не носит подобных украшений. А тут, значит, вот оно как. Интересно, зачем он замаскировал камешек под украшение и выслал ей? раздет с этим мутным типом были партнерами какой в этом смысл если только если только это не было сделано специально может дед тоже прекрасно понимал всю ненадежность подобного союза и тем самым решил перестраховаться вопросы сплошные вопросы вот только думать об этом и дальше уже не оставалось сил лучше отложить на завтра На сегодня ей и так было предостаточно впечатлений. Наскоро переодевшись в домашние короткие шорты и свободную пижамную кофту, постоянно сползающие с плеча, Мэри Диана забралась в кровать и укрылась одеялом по самую макушку, будто бы надеясь тем самым спрятаться от всего мира. Увы, не получилось. Рваный, неспокойный сон не продлился долго. Маккензи подскочила на постели от дикого грохота внизу. Словно в стену врезался танк. Полусонная, из готовым вырваться из грудной клетки сердцем, Мэриди осторожно высунулась из комнаты, цепеней от ужаса. Лестничный пролет второго этажа спускался прямиком к холлу, и ей было отлично видно, как возле перекошенной выбитой входной двери топталось не меньше шести человек. «Мужчины. Обыщите дом. Если девчонка здесь, приведите!» — рыкнул один из них. На улице давно стемнело, а свет никто не включил. Поэтому Маккензи никто пока не заметил. Но это только пока. «Она же не настолько тупая, чтобы соваться сюда после сегодняшнего», — заметил кто-то. Смачный хлопок. Кто-то зарядил кому-то подзатыльник. «Кретин! А куда ей еще деваться?» «Обыскать, я сказал!» Прячась от включившихся фонариков, Мэри Диана торопливо кинулась обратно в комнату, поспешно заправляя одеяло, имитируя свое отсутствие. А когда услышала донесшееся до неё «Мы проверим второй этаж», Не отдавая себе отчета, схватила с комода сумку и полезла под кровать. Благо, высокие ножки позволяли протиснуться туда полностью. Черт! Про полотенце забыла. Еще мокрое. Оно предательски свисало со стула и сдавало ее со всеми потрохами. В последний момент Мэри Ди умудрилась тащить его со спинки и нырнула обратно в убежище, сжавшись от страха, и впившись ногтями в мокрую ткань. Старые деревянные ступени скрипучи разносили по дому глухие, не предвещающие ничего хорошего шаги. Не сразу, видимо, обойдя в начале первой по коридору комнаты, на пороге появились высокие военные сапоги. Маккензи затаила дыхание. Через узкую щелку между кроватью и полом рассмотреть что-то, кроме ботинок, было невозможно. Да и те слишком быстро скрылись из виду. Щёлкнул свет. Шаги. Тишина. Снова шаги. Еще один выключатель. Явно зашли в прилегающие спальни ванную. В ушах больно отстукивало учащённое сердцебиение. К горлу подступала тошнота. А в мыслях нарепите лишь одно. «Только не заглядывай под кровать». «Только не заглядывай под кровать!» Словно внушение способно было помочь. А немевшие пальцы уже не чувствовали, что именно они там стискивали. А не убиравшаяся, не пойми сколько времени, пыль под кроватью норовила заползти в ноздри. Не хватало еще чихнуть, как часто бывает в нелепых ужастиках. Но нет, чихать не хотелось. Хотелось визжать, Колотить кулаками, куда придется и даже, возможно, поплакать. Что угодно, только не чихать. Врут фильмы. В такие моменты обычно не до этого. На пороге замаячила вторая пара обуви. Великанского размера кроссовки. И внутренности окончательно сжались в кулек нашел что-нибудь? Только вещи. Была тут, но ушла. Точно. В ванной же осталась ее одежда. Хорошо, что вместе с полотенцем она успела схватить еще и сумку. Иначе точно пропала бы. Кто же сбегает из дома без телефона, денег и документов? Значит, не настолько глупая. Может, и останется жива. Мисс Ривера заказала ее идиот. У девчонки нет шансов. Ну, тогда не повезло. А если камень у неё... камень. Они тоже его ищут? Без разницы, труп обыскивать проще. Послышалось мерзкое глумливое гоготание, от которого нестерпимо захотелось запустить в придурков чем-то тяжелым. Но вместо этого Мэри Диана продолжала лежать. Даже когда снова началось движение, и из комнаты наконец вышли обе пары ботинок. Шорох по ступеням. Приглушенные голоса внизу. Выждав с минуту, Маккензи кое-как выбралась из убежища. Возможно, не самый разумный вариант. Лучше было бы, наверное, дождаться, пока дом опустеет. Он же опустеет рано или поздно. И тогда уже рвать когти. Однако любопытство, непонятно как сочетающееся с паникой, так и тянуло посмотреть, что происходило внизу. Мэри Ди вновь осторожно высунула нос на лестничную клетку, но теперь возле спасительно распахнутой входной двери никого не было. Гости удалились в гостиную и, кажется, в личный кабинет деда. Судя по звукам, они сейчас с увлечением переворачивали там все вверх дном, и если удастся тихонько спуститься вниз, то может получиться незаметно выскользнуть на улицу. Она уже была сделала первый нетвёрдый шаг навстречу свободе, когда на нее вдруг навалились сзади, грубо зажав рот и нос. Паника как лавина затопила сознание. «Да не ругайся ты, это я!» Прошипели раздраженно за спиной, когда Мэри Ди, готовая сражаться до последнего, попыталась вцепиться зубами в шершавую ладонь. Так и не вырвавшийся крик потонул в недрах глотки. сменившись удивлением. Переставшая сопротивляться МакКензи недоверчиво обернулась. «Бэйн?» Вот уж кого она точно не ожидала снова увидеть. «Что ты тут делаешь?» «Тебя спасаю!» «Не видно?» «Пошли!» «Только тихо!» «Куда?» «В дальнюю комнату?» «Зачем сюда?» «Нам надо на первый этаж!» Даже шёпот в такой тишине казался слишком громким. «Иди, иди, и угодишь прямо в лапки дожидающегося на улице подкрепления. На улице тоже кто-то есть? Черт. Тогда как?» «Проскользнём через задний двор». «Как? Второй этаж не... «Именно!» Дэниел осторожно закрыл за ними дверь. «Спальня. Дедушкина спальня». У Мэри Дианы внутри все похолодело. Она ведь еще не заходила сюда после его смерти. Не могла себя заставить находиться в месте, где время словно остановилось. Привычный безупречный порядок Уинстон всегда отличался педантичностью. На дверце шкафа висит вешалка с темно серым поглаженным костюмом, что так и не был надет. На тумбе одиноко лежат очки в тонкой оправе. А из-под подушки торчит уголок недочитанной книги. Кажется, хозяин вот-вот зайдет сюда. Удобно расположиться в привычной позе. Включит ночник и вернется к прерванному чтению своей обожаемой русской классики. Но. Эй, кнопка! отрезвил Маккензи Дэниел, кивая на распахнутое Настяш окно. Окно? Это шутка? У нас не так много времени. «Будем спорить». Тут же перекинул ноги через раму и ловко перепрыгнул на широкий сук, растущего рядом дерева. И ещё мгновение, и Бэйн окончательно скрылся из виду. Мэри Ди с плохим предчувствием кинулась к окну. Однако вместо распластанного на газоне тела ей нетерпеливо помахали снизу. «Прыгай давай! Я тут как на ладони!» «Да не в жизнь!» «Прыгай, говорю!» «Я зря, что ли, припёрся?» «Жаль, взглядом нельзя испепелить. Мэри Диана, конечно, не особо боялась высоты, но лезть туда?» «С другой стороны? А разве есть выбор? Свалиться со второго этажа или ждать, когда их услышат и придут разбираться? Что предпочтительнее?» Скрипя зубами, она перелезла через подоконник. «Быстрей!» «Вы поглядите только на него!» Еще и подгоняет. Выдохнув, Маккензи нырнула вперед, ухватившись за и без того просевшую ветку. Ноги лишились опоры, что совсем не вдохновляло. А сук опасно накренился. Сейчас как треснет, и привет, земля! Чтобы разжать пальцы, пришлось сперва с собой поторговаться. И уже только после этого, зажмурившись и положившись на случай, Мэри Ди ослабила хватку, однако ожидаемого хруста костей не последовало. Вместо этого она оказалась вжата грудью в Дэниела. Ноги так и болтались в воздухе. Рука вцепилась ему в плечи, а пижамная футболка задралась выше некуда. Максимально четкое приземление. «Поймал!» — хитро улыбнулся тот ей. И быстро отпустил. «А надо? Да? Эй! Вот она!» Из окрика в стороне оба подскочили, как ужаленные. В одном из окон первого этажа мелькнула расплывчатая физиономия. Вот теперь требование было моментально исполнено. Мэриди оказалась на земле. «Босиком!» «Сваливаем!» Бэйн схватил ее за руку и потащил за собой. «Где-то это уже было, нет?» Миновав задний дворик с разбитым там садом, они ринулись к невзрачной низкой калитке, увитой зарослями плюща. Дэниел ловко преодолел препятствие, А вот босой и Мэри Диани это далось куда с большим трудом. У каменного забора по ту сторону стоял верный железный конь, рванувший с места в тот же момент, когда позади показались преследователи. подсвечиваемые фарми выезжающих с территории тонированных внедорожников. Мотоцикл несся по пустынным в этот час с сакраменским дорогам, хаотично петляя в извилистых улочках и пытаясь скинуть пустившийся за ними хвост. Удалось это не сразу. Лишь когда они пересекли узкую пешеходную мостовую, где громоздким черным джипом было уже не протиснуться. Куда они ехали, Маккензи не знала. просто вжималась в Дэниила как можно крепче и молилась, чтобы они не разбились. Её водитель, судя по всему, умел исключительно гонять и принципиально игнорировал наличие светофоров. Сколько времени прошло, понять тоже было сложно. Вроде бы и не так долго. Но когда они, наконец, затормозили, Мэри Ди в своем плачевном наряде успела окоченеть, так что зуб на зуб не попадал. «Приехали!» Дэниел слез с мотоцикла. О галантности, разумеется, речи и не шло. Не то что куртку одолжить, даже руку подать не судьба. Пришлось справляться самой. «Где мы?» Трясясь от холода и растирая заледеневшие плечи ладонями, она без особого восторга окинула взором незрачный серо-грязный барак с давно проживевшими наружными лестницами. На одной из моих конспиративных квартир. Одной из? И сколько их у тебя? Кто ты вообще такой? Ой, давай не сейчас. Легкомысленно отмахнулся тот, первым заходя внутрь. А Мэридиане ничего не осталось, кроме как покорно плестись следом, шлепая босыми пятками по нестерильным полам. Третий этаж. Убогий коридор. Сосыпающейся побелкой, побитая временем и жизнью дверь. Даже номерок квартиры отсутствовал, хотя по оставшемуся следу от клея легко угадывался. Внутри квартирка оказалась еще унылей. Мало мальская опрятность оправдывалась исключительно полным отсутствием следов пребывания чьей-то жизнедеятельности. Ни фотографий, ни книг, ни посуды. «Сплошные голые стены и скудная мебель». «Ужас!» — поморщилась Маккензи. «Надеюсь, тут хотя бы душ рабочий?» «Уж прости, что не дворец. Зато не выследят». Бэйн выжидательно уставился на нее. «Рассказывай, что за типы топтались у тебя в доме? Что-то узнала?» «Ну, мой дед связался не пойми с кем. Украл какой-то ценный камешек. Сбагрил его любимой внучке. И теперь, кажется, за мной охотится весь местный преступный синдикат. Это если я правильно поняла фразу «за ее голову назначена награда». Что за камень? Без понятия. И где он? В Стэнфорде. Настолько ценный? Ценнее человеческой жизни, видимо. В любом случае нужно его забрать. Только сумка с деньгами и документами осталась в квартире. Есть шанс вернуться?» «Конечно. Поехали прямо сейчас. Гости наверняка еще там. Услужливо чинят зверь». Дэниел задумчиво шмыгнул носом. «Ты ведь понимаешь, что они не идиоты и тоже догадаются наведаться в университет. Это лишь вопрос времени». «Вероятно, только все равно нужно его забрать». «Не знаю почему, но этот камень нужен слишком многим. Может, получится выгодно его обменять?» «Ясно». Бэйн устало потер глаза. «Ванная прямо и налево. Сиди тут. Пойду куплю какой-нибудь еды, а то в шкафах шаром покати». Мэриди не могла не спросить. «Зачем ты мне помогаешь?» «Не хотел же». «Не хотел». и сейчас не особо. Тогда зачем? Я вроде как должен твоему старику. Вот и отдаю долг. Никуда не уходи. Что значит должен? Брошенный вопрос наткнулся на заклопнувшуюся перед ее носом дверь. Отскочил и затерялся в тишине. Прекрасно. Оставшаяся одна Маккензи, долго не думая, отправилась на разведку. На кухне и правда пусто, не то что еды, сахара или завалявшегося чайного пакетика и того нет. Кажется, Дэниел не часто бывал в этой своей конспиративной дыре. Зато в ванной нашлось полотенце. Скорее всего, не стерильное, но уже что-то. Еле отмыв ноги и немного ополоснувшись после игры в прятки и вытирания собой полов, она вернулась в единственную имеющуюся тут комнату. и стала ждать возвращения Бэйна, разглядывая унылые серые стены. Ничего другого не оставалось. Здесь не было даже телевизора. Дэниел управился быстро и вернулся с полным пакетом. Чуть ли не с порога на коленке Маккензи приземлился магазинный сэндвич. «Это что за дрянь?» Подцепив упаковку двумя пальцами, она брезгливо отложила его подальше. «Я это есть не буду». «Ах, прости, извини, кнопка», — закатил глаза тот. «Амаров в магазине возле заправки не подавали». «Опять кнопка? Он издевается?» «Ничего. До утра как-нибудь даже...» В ее сторону снова что-то прилетело, бесцеремонно перебивая Мэри. Ди удивленно подняла глаза. «Краска?» Огненная расцветка привлекает внимание, что не очень хорошо, раз на тебя висит заказ. К тому же он все равно тебе не идет. Вот спасибо. Обязательно учту твое мнение, обиженно буркнула Маккензи, въедливо осматривая упаковку. Цвет темный шатен. Почти ее натуральный. На мою длину нужно минимум две таких. Дэниэл, успевший с аппетитом впиться зубами в купленный сэндвич, равнодушно пожал плечами. «Что-нибудь придумает». «Что-нибудь придумает. Ну да, ну да». Мэри Ди, с сожалением потрогала свои длинные пряди, словно прощаясь с ними. Похоже, пришло время для очередных перемен. Новая прическа, новая жизнь. Так ведь вроде говорят. В этой дыре... Есть ножницы.